Он всерьез спрашивает меня, не упал ли я с солнца во время грозы. И потом это их яркая одежда, хрупкое изящное сложение и нежные черты лица. Я почувствовал разочарование и на мгновение подумал, что напрасно трудился над своей машиной времени. Кивнув головой, я указал на солнце, и так искусно.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 Я весь был увешан гирляндами цветов и окружен волнующейся толпой людей, облаченных в светлые, нежных расцветок одежды, сверкавших березной обнаженных рук и смеявшихся и мелодично ворковавших. Большая дверь вела в огромный, завершенный коричневой тканью зал. Потолок его был в тени